Глава 19. Издержки профессии. Летели мы и правда долго, когда добрались до поселения в отрогах гор, в небе уже занимался робкий рассвет. Фауст приземлился на лужайку во дворе одного из домов, и я неловко скатилась по его боку, оказавшись на своих двоих. Да, как ни странно, я смогла встать на ноги. За время полета ушел холод, да и ныла уже не так сильно. Опираться на ногу, конечно, было еще больно, но если просто стоять на месте, то вполне терпимо. Сбоку донесся резкий порыв ветра, по которому я определила, что Феникс обратился. Безо всякой задней мысли повернулась к Фаусту и застала его сидящим на земле, бледным, встрепанным, взмокшим и неимоверно уставшим. Длинные светлые волосы в беспорядке рассыпаны по плечам и свисают до самой земли, собирая на себя грязь, поросшего лишайником каменного настила. «Тебе плохо!» Тут же вырвалось у меня, и я непроизвольно сделала шаг в его сторону. Феникс вскинул голову, коротко рыкнул, и тут же меня отчитал, «Люба, отвернись, я не одет!» Ой, и правда. А я как-то не придала этому значения. Тем более, что мужчина сидел, согнув колени и практически уткнувшись в них носом. Так что стратегическая часть тела была как раз-таки прикрыта. И вообще, ну сколько уже можно на этом зацикливаться?» «Да что ты все заладил, отвернись да отвернись!» Я все же решила высказать свое негодование, хотя его просьбу вопреки словам выполнила и встала в полоборота. «Как будто я там чего-то не видела». «Можно подумать, что видела», — фыркнул мужчина. «Ну, если принять во внимание, что вы с братом близнецы, то могу предположить, что ниже пояса вы тоже одинаковые». Сходу выдала я и почти тут же пожалела о своих словах. «Ну и кто меня за язык тянул, а? Вот что теперь Фауст обо мне подумает?» «Точнее, что он подумает про нас с Фрайо, раз я видела его братца, так сказать, во всей красе?» Наступило неловкое молчание, а вслед за ним раздался язвительный смешок и не менее язвительное. «Все понятно». «Да, этого и следовало ожидать. Думаю, что мысли Фауста ушли как раз в том направлении, которого я опасалась». «Но не стану же я ему объяснять, что это было случайно. Точнее, не совсем случайно, но точно не по моей инициативе. Блин, да что я мучаюсь? Почему я вообще должна что-то ему объяснять? Не хватало еще начать оправдываться». «И что тебе понятно?» В таком же тоне спросила я, готовая поставить в вину мужчине его неподобающее мнение. «Неважно. Ваши отношения с братом меня не интересуют». «Как-то очень тяжело и устало», — ответил Фауст, разом сбив с меня всю спесь. Желание предъявлять претензии вдруг сразу отпало. Вместо этого я слегка повернулась и глянула на него из-под тишка. Все такой же бледный и дышит тяжело. Ему, наверное, плохо, а тут разговор еще этот идиотский. И я завелась на пустом месте, в конце концов сама дура. Нечего злиться теперь. Лучше узнаю, как ему помочь». «Самочувствие Феникса сейчас беспокоит меня куда больше собственной испорченной репутации. Только вот надо бы к нему подойти. А он ведь не подпустит. И вокруг, как назло, никакой тряпки не сыскать. На мне самой-то всего одна рубашка, хотя стоп. На мне две рубашки». Озаренная идеей быстро принялась расстегивать пуговки верхней и, в два счета стащив одежку с плеч, кинула ее Фаусту. Мужчина ловко поймал тряпицу и сразу перекинул поперек колен. А я теперь смогла подойти и, заглянув в болезненно-красные глаза Феникса, обеспокоенно спросила. «Тебе очень плохо. А ты как думаешь?» – огрызнулся Фауст. «Ну вот, опять начинаем демонстрировать характер. Я ничего не думаю. Я вообще о Фениксах мало что знаю. Объясни нормально. Это из-за длительного перелета?» – предположила я. Фауст тяжело вздохнул, закатил глаза, но все же снизошел до объяснения. «Не совсем. Просто чем больше размер в крылатой ипостаси, тем труднее ее удерживать. Требуется больше сил, и, как итог, неминуемо грозит истощение физических и магических резервов. Я сейчас практически пустой в этом плане и чувствую себя соответственно. И что теперь делать?» – резонно поинтересовалась я. Ничего, нужно время и отдых, чтобы восполнить потери. И все придет в норму. Ну вот и славно. Кстати, отдых не повредит всем нам. И мне крайне интересно, где моя койка. Уже хотела спросить это вслух, но Фауст меня опередил. Ладно, идем, мне уже лучше. Мужчина с трудом поднялся, неловко удерживая рубашку в районе пояса. А я шустренько отвернулась, чтобы его не смущать. В конце концов, он прав, это действительно неприлично. Пялится на голову мужчину, которого знаешь чуть меньше суток. Да и мало ли, по каким причинам он не спешит оголяться. Может, воспитание не позволяет? Или религия? Да и я, девушка вроде приличная, стала быть манерами необделенная. Надо вести себя соответствующе. Мужчина меж тем приблизился и легонько подтолкнул меня в спину, направляя ко входу в домик маленький, неказистый... Сложенный из грубого известняка и обмазанный сверху какой-то облупившийся не то глиной, не то побелкой. Скрипнула входная дверь, и мы оказались в тесном предбаннике, откуда сразу направились в жилую часть дома. Несмотря на скудную обстановку, низкие потолки и довольно обшарпанный вид помещения, которое одновременно являлось и кухней, и обеденной, здесь было приятно». Хотя бы потому, что было тепло, в дальнем углу, в углублении, выложенном неотесанными камнями другой породы, стояла добротная жаровня, в которой с тихим треском плавились раскаленные угли. Кажется, нашего возвращения ждали. «А где Стася?» – задалась я вопросом, вспомнив о сестричке. «Спит, наверное, здесь еще одна комната есть». Мужчина кивнул в сторону боковой двери. «А хозяева где?» Они в соседнем доме живут, а этот что-то типа гостевого, для случайных путников. Обстановка, конечно, не ахти, но ничего лучше не было. Здесь вообще довольно безлюдные места. В деревеньке живут в основном горняки, и гости у них бывают крайне редко. Понятно, значит, мы тут одни. То есть наедине, то есть... И чего я вообще об этом задумалась?» Мельком глянула на мужчину, который уже успел обернуться каким-то пледом и сейчас выглядел больше одетым, чем раздетым. «Садись», – кивнул Фауст на широкую лавку у стены, и я чуть было сходу на нее не плюхнулась, но в последний момент обратила внимание на странную конструкцию. Лавка не просто стояла у стены, она крепилась к ней одной стороной, а со второй ее подпирала пара хлипких ножек которая, казалось, сложится, стоит только опуститься на сиденье. «Да не бойся, не сломается», — понял мои опасения Фауст и подтолкнул к лавочке. Но прежде чем садиться, я все же проверила ее на прочность, посильнее надавив рукой на край. И только убедившись в надежности конструкции, опустила пятую точку на мягкое покрывало, расстеленное на сидушке. А потом и вовсе забралась с ногами, мечтая только об одном — поскорее растянуться на жестком луже и отдаться во власть сонных грез. Но мне предстоял еще как минимум осмотр. Фауст сел передо мной на корточке и взял в руки больную ногу. Да, выглядела она не лучшим образом. Опухшая, красная, из стороны в сторону так вообще не пошевелить. «По-моему, уже лучше», – вопреки моим ожиданиям констатировал Фауст и болезненно надавил на щиколотку. Ногу снизу вверх прострелила болью, я взвыла и дернулась, пытаясь отнять пострадавшую конечность. «Потерпи, надо проверить, не повреждена ли кость». «Может, не надо, а...» — мысленно взмолилась я, силой стискивая зубы, чтобы в очередной раз не завыть. Умом-то я понимала, что Фауст делает все верно, но на деле хотелось, что есть мочь или гнуть его здоровой ногой, чтобы не смел меня больше трогать». «Вроде все нормально, простой вывих». Наконец поставил свой диагноз «Феникс». Я облегченно вздохнула и подняла на него глаза. Фауст смотрел на меня странно, укоризненно и вместе с тем мягко. Потом вдруг потянулся рукой к моему лицу и стер влагу с мокрой щеки. Черта, я и не заметила, как выступили слезы. Я бы подлечил, но магический резерв у меня сейчас на нуле. Так что помочь ничем не могу». И лучше тебе пока на ногу не наступать. Совсем. Дал свои рекомендации мой новый лечащий врач. И как же я ходить буду? Или ты собрался меня на руках носить? Еще чего. Фыркнул блондин и молниеносно поднялся на ноги. Да, шутка оказалась неудачной. Что-то мой язык сегодня так и норовит сказануть что-нибудь эдакое. Фауст меж тем подошел к жаровне, зачерпнул жестяным совком угли из стоящего рядом ящика и подсыпал в огонь. Те почти мгновенно занялись, сделавшись сначала багряными, а потом ярко-красными. Феникс задумчиво пожевал губу, стоя у жаровни, потом развернулся и решительно направился к двери. «Ты куда?» – тут же запаниковала я. «Сейчас вернусь, попробуем что-нибудь сделать с твоей ногой». «Ух ты, так меня полечат!» С чего бы блондин вдруг стал таким душкой? Или и вправду испугался, что придется таскать меня на себе? В общем, Фауст ушел, а я, оставшись наедине с собой, обхватила руками колени и предалась раздумьям. Думать старалась о важном. О нападении Сидов, о том, какие дальнейшие шаги они предпримут, чтобы найти нас и завладеть кольцом. И что во всей этой ситуации делать нам со Стасией? Как выкручиваться? А еще можно ли полностью доверять Фаусту? Раньше я сомневалась. Все пыталась найти подвох в его действиях, но после того, что сегодня было, после того, что он сделал для нас сестренкой, даже в мыслях не могу представить, что он может замышлять что-то плохое. Хм, Фауст. Сначала он показался мне просто заносчивым, язвительным недотрогой. «А теперь я понимаю, что вся эта внешняя неприступность и чрезмерная колкость — лишь оболочка, под которой есть что-то гораздо более глубокое. Все же он совсем не такой, как его брат-близнец. Он намного серьезнее и умнее, пусть и совершает порой ошибки. А кто их не совершает? Я вот тоже дура дурой, ох!» Я откинулась назад и устало прикрыла глаза. А когда вновь открыла, мне показалось, что в помещении стало темнее. То ли одинокая масляная лампа, стоящая на столе, стала гореть тусклее, то ли вновь прогорели угли в жаровне. Да и какая разница, сколько здесь света. Так даже уютнее. Еще больше клонит в сон. Но засыпать нельзя. Из сладкой дремы вырвало прикосновение прохладных рук. Я резко вскинулась, готовая рвануться в сторону, но меня удержали на месте. «Это всего лишь я», — раздался знакомый голос. И, опустив глаза, я увидела, как Фауст, вновь сидящий передо мной на коленях, обмазывает ногу какой-то пахучей мазью. Он дотрагивался бережно, аккуратно, легонько касаясь подушечками пальцев болезненной опухоли. Потом спустился ниже, нахмурившись, глянул на изодранную пятку. «У тебя ступни ледяные и все в царапинах, попарить бы». Феникс поднялся и направился к жаровне, на решетке которой уже стоял котел с водой. И когда он только успел? А еще я заметила, что пока я дремала, мужчина приоделся. Раздобыл где-то штаны и рубаху, хотя нет, рубаха как раз его. А вот обуви, как и на мне, не наблюдается. Тоже шастает босиком по холодному полу. Фауст какое-то время поковырялся у котла, что-то засыпал в бурлящую воду, а спустя пару минут водрузил на пол перед лавкой вытянутая корыта. «Я сейчас холодное принесу». Без лишних вопросов отчитался блондин и вновь вышел за дверь. «Надо же, какой хозяйственный! А так сразу и не скажешь». Вернулся Фауст со странным деревянным ведерком в руках, напоминавшим мне дубовую бочку в миниатюре. В дверях слегка покачнулся и ухватился за косяк прикрыл глаза, борясь с дурнотой. «Чёрт, я и забыла, что ему плохо после всех этих перелётов. Ему бы спать сейчас, а не таскаться со всякими вёдрами и со всякими глупыми больными девушками. Тебе бы лечь», — заметила тихонько, стараясь не слишком акцентировать внимание на его состоянии. Вдруг ещё обидится. «Угу», — только и промычал в ответ Феникс, но справившись со слабостью, вновь занялся делом. Мужчина наполнил корыца горячим отваром, пахнущим чем-то травяным и терпким, похожим на запах наших савдеповских горчичников. Потом разбавил холодной водой и, присев ладонью, проверил температуру. «Нормально, опускай», — скомандовал Феникс. Я сунула ноги в воду и, ошпарившись, тут же выдернула их обратно. «Ай, горячо!» «А ты постепенно опускай. Что, ноги никогда не парила?» И опять этот укоризненный насмешливый тон разговаривает со мной, будто с ребенком. Парила. Буркнула я и уже гораздо медленнее начала опускать мыски в кипяток. Фауст укоризненно покачал головой, цокнул и поднялся на ноги. Вновь пошатнулся и схватился за край лавки, чтобы восстановить равновесие. А потом и вовсе сел на нее, отчего хлипкая конструкция прогнулась и опасно скрипнула. Но обошлось, наш вес она все же выдержала. «Давай грейся и топай к сестре», — сказал Фауст, устало облокачиваясь на стену. «Ага, стало быть, я еще и его спальное место заняла. Впрочем, он сам меня сюда усадил и ноги заставил парить. Пусть теперь не жалуется. Хотя жалко его, конечно, так измотался, а прилечь даже негде. Но ничего, я недолго». А потом вспомнила про его басые ноги, подвинулась на лавке и добродушно предложила. «Присоединяйся». Кивнула на корыто, в котором было вполне достаточно места и для двух пар ног. Но Фауст у нас же гордый. Мужчина скептически выгнул светлую бровь и, видимо, хотел сказать что-то колкое по этому поводу. Но я его опередила. «Давай, не строй из себя недотрогу. Как ни странно, это сработало». Блондин хмыкнул, подвинулся ближе и опустил ноги в горячую воду. Расплылся в довольной улыбке и, блаженно прикрыв глаза, откинулся назад. Вот так и сидели, пока вода постепенно не остыла. А что было дальше, хоть убейте, не помню, потому что теперь я уже окончательно уплыла в сон.